Только Рикоты и Санчо бодрствовали, потому что они больше ели и меньше пили. Рикота отвел Санчо в сторону. Они сели с ним у подножия букового дерева, оставив паломников погруженными в сладкий сон. И Рикота ни разу, не прибегая к мавританскому языку, чистым кастильским языком, сказал следующее: "Ты хорошо знаешь, что Санчо Панса". Сосед и друг мой, в какой ужас и страх привел всех нас, мавров, указ и предписание, изданное по желанию короля против нашего народа. По крайней мере, я испытал этот ужас и страх в такой степени, что мне казалось, еще раньше до истечения срока, назначенного для переселения из Испании, вся строгость кары уже выполнена надо мной и моими детьми. Поэтому я рассудил, И, на мой взгляд, благоразумно, как это делает человек, который знает, что через какой-то срок он должен выехать из дома, в котором он живет, и приискивать себе другой, куда бы он мог переехать, я рассудил, говорю я, уехать один и без семьи из села, и искать, куда бы я мог перевести своих с удобствами и без той поспешности, с какой потом выехали из Испании остальные мавры потому что я хорошо видел, как и все наши старики, что изданные постановления не только угроза, как некоторые говорили, а действительные законы, которые будут своевременно приведены в исполнение в назначенный срок. Думать так вынуждало меня это обстоятельство, что мне было известно об опасных и нелепых намерениях наших одноплеменников, которые были таковы, что мне казалось, будто внушение свыше побудило его величество привести в исполнение столь доблестное решение, не потому, чтобы мы все были виноваты, так как некоторые из нас были искренние и стойкие христиане, но их было так мало, что они не могли противостоять тем, которые не были ими, и нехорошо было бы, вырастить на груди змею и держать врагов внутри дома. Словом, на нас справедливо обрушилась кара изгнания, не суровая и мягкая, по мнению некоторых, а по нашему мнению, самая ужасная, которой только можно было подвергнуть нас. Где бы мы ни были, мы плачем об Испании, потому что, как бы то ни было, но мы родились в ней, и она наше отечество». «Нигде не находим мы приема, соответствующего нашему несчастью. В Берберии и во всех частях Африки, где мы надеялись, что к нам отнесутся хорошо, встретят нас радушно, окажут нам поддержку и ласку, нас всего более оскорбляют и всего хуже обращаются с нами. Не знали мы своего счастья, пока не потеряли его». И наше почти всеобщее желание вернуться в Испанию так велико, что большинство из тех, а их много, которые знают испанский язык, как я, возвращаются сюда, бросая жены и детей беззащитными на чужбине, до того безгранична любовь наша к Испании, и теперь я сам понимаю и знаю по опыту то, что принято говорить сладка любовь к родине. «Уехал я, как сказано, из нашего местечка и отправился во Францию. И хотя нас там хорошо приняли, но мне хотелось побывать и в других странах. Я поехал в Италию, а оттуда в Германию, и мне показалось, что тут можно жить всего свободнее, так как жители не обращают внимания на мелочи, каждый живет как хочет, потому что в большей части Германии царит свобода совести». Я приобрел дом в местечке близ Аугсбурга, присоединился к этим паломникам, из которых многие имеют обыкновение ежегодно являться в Испанию для посещения ее святынь, считая их своей Индией, самой надежной своей жатвой и вернейшей прибылью. Они исхаживают почти всю Испанию, и нет того города, где бы их, как говорится, не накормили и не напоили и по меньшей мере не дали бы хоть реала деньгами. К концу путешествий они, таким образом, набирают более ста эскуда, которые, обменяв на золото и спрятав их в пробуравленных посохах или в заплатах своих плащей или иным каким-нибудь способом, уносят из королевства и переправляют в свою страну наперекор пограничной стражей и стражи в гаванях, где их подвергают обыску. Теперь мое намерение, Санчо, достать клад, который я закопал, перед своим отъездом. И я могу это сделать безопасно, так как он вне города. Затем я напишу или сам поеду из Валенсии к моей дочери и моей жене, а они, как я знаю, находятся в Алжире. И придумаю способ перевести их в какую-нибудь французскую гавань оттуда переправить в Германию, где мы, и подождем, как Богу будет угодно распорядиться нашей судьбой. Ведь в конце концов, Санчо, я верно знаю, что Рикота моя дочь и Франциска Рикота, жена моя, обе христианки-католички. И хотя я сам не совсем христианин, все же я больше христианин, чем Мавр. И усердно молю Бога, чтобы он отверз очи моего ума и открыл мне, как лучше служить ему. Однако то, чему я удивляюсь, — это не знаю, почему моя жена и дочь уехали в Берберию, а не во Францию, где они могли бы жить как христиане.